Глава 6. Просторная комната под номером 14 с большим окном и облезлыми стенами располагала ржавой кроватью, которая, скорее всего, досталась в наследство от больницы для душевнобольных, и столом с покосившимися ножками. Музыка все еще играла и просачивалась даже сквозь закрытую дверь. Возле входа я обнаружила выключатель, который никак не реагировал на мои манипуляции. Оказалось, моя комната обделена лампочкой, только несчастный провод свисал с потолка. Было холодно и пахло сыростью, спиртом и чем-то старым. Одежду снять я не решилась, иначе той ночью точно умерла бы от холода. Подошла к кровати, села, она ответила мне пронзительным скрипом пружин. Но для меня эта кровать являлась настоящим подарком судьбы. Для моего тела, что довольствовалось около двух месяцев холодным кафельным полом, она казалась самой мягкой, самой удобной на свете. Хорошо, что я выпила пиво. Оно хоть немного туманило голову, даря надежду на спокойный сон. Но в итоге всю ночь провела в слезах. Я не знаю, почему начала плакать. Слезы словно ждали подходящего момента и хлынули сплошным потоком. Вся подушка промокла. А под утро я заснула, и сначала мне приснилось, будто я снова нахожусь в той кафельной камере, а потом резко увидела свой дом в Бреверде. Я стояла напротив него и смотрела, как он горит. Я слышала, как пламя с яростью пожирает его стены, крышу, чувствовала, как медленно и мучительно погибает душа моего дома, как все воспоминания, и хорошие, и плохие, превращаются в пепел. А я всего лишь стояла и наблюдала, словно передо мной происходило что-то удивительно прекрасное. Этот дом был... — Несчастливым. Джоди здесь чуть не покончила с собой, а потом Глория. — Кто это сделал? Бабушка? — Но, избавившись от него, нам все равно не забыть наше горе, — ответил бабушки отец. — Они не видели меня. Я словно призрак стояла рядом с ними, и мне стало вдвойне печальнее. — Не ври, отец. Для тебя это счастье, а не горе. Ты счастлив, что меня не стало. Ты счастлив. — Доброе утро. Собирайся на экскурсию. Я и не заметила, как вынурнула из сна. Передо мной стояла Север. Она, как и обещал мне Лестер, должна была ознакомить меня с местностью. Я заставила себя подняться, заметила куртку, лежащую на столе, и ботинки под столом. На улице не так ветрено, как в прошлый день, но морозно. Снег скрипел под ногами, дыхание превратилось в пар, а щеки уже обзавелись румянцем. «Ты же умеешь водить машину?» — спросила меня Север. Мы вместе приблизились к машине, припаркованной неподалеку от дома. Снаружи здание выглядело, как настоящий замок. Серый строгий фасад, мрачные окна, глядящие пустыми глазами вдаль. Нет, тогда придется научиться. Рынок отсюда находится далеко. Вот, кстати, твои документы. Паспорт, права. Я заглянула в паспорт, посмотрела на мое новое имя. Я Арес Мейнард, мне двадцать лет, и я родом из Луизианы. «Арес Мейнард. Меня зовут Арес Мейнард. Мы залезли в салон. При посторонних мы будем звать тебя Арес. Привыкай к этому». Север завела автомобиль, несколько минут подождала, а затем тронулась с места. «А почему вы так далеко живете? Здесь безопасно». «Чего вы остерегаетесь?» «Людей». «Знаешь, люди очень любопытные существа». Им всем очень интересно, почему мы живем вместе. Если мы братья и сестры, то почему так не похожи друг на друга? Если Лестер — наш отец, то во сколько же он нас зачал? Где его жена? Нам не нужны слухи, поэтому мы и живем подальше от людей. Им настолько осточертели люди, что они предпочли соседствовать с лесом. Дорогу завалило снегом, колеса едва справлялись. — Извини, но меня терзает такое же дикое любопытство. Север улыбнулась, и если вначале мне было неловко заваливать ее вопросами, то теперь я окончательно расслабилась. Кто же такой Лестер? Чем он промышляет? Мы все обязаны ему жизнью. Лестер появился в наших судьбах именно тогда, когда это было необходимо. Например, Джеки было пять, когда мать-наркоманка пыталась продать его за дозу. К счастью, ее покупателем оказался Лестер, и с тех пор он воспитывает мальчишку как своего родного сына. Он обучил его всему, что умеет, и теперь посмотри на Джеки. Ему всего 15, но этот мальчуган может бросить вызов всему миру. У Миди тоже непростая история, но она тебе сама ее расскажет, если захочет. А как насчет твоей истории? Я заметила, что мой очередной вопрос не так сильно обрадовал Север, но, тем не менее, выдержав небольшую паузу, она отважилась ответить на него. «Есть такой человек Барри Берг». Он главарь грифов, группировки, что занимается грабежом, нападениями. Там одни наркоманы, бывалые убийцы, насильники. Так вот, этот Барри жутко ненавидит Лестера, потому что он является его конкурентом. Так ему кажется. Однажды он назначил встречу Лестеру, но с условием, что они будут разговаривать с глаз на глаз, без поддержки своих людей. Лестер сдержал обещание, пришел в полном одиночестве, а вот Барри поступил, как и подобает трусу, привел за собой десяток своих головорезов. Я работала как раз неподалеку от места их свидания. Барменшей, в зачуханном баре, месте, где любой может снять дешевую шлюху и найти дилера. Я всегда с собой носила ствол, потому что иначе мои останки уже покоились бы где-нибудь в зарослях Нью-Гэмпшира. Я возвращалась с работы и увидела полуживого Лестера и ублюдков, что измывались над ним. Я достала ствол и начала стрелять. Половину убила, нескольких ранила, остальные же сбежали вместе с Барри Брэгом. После всего этого Лестер предложил мне присоединиться к нему. Когда в его команде были все, кроме Эсайроса, Брайс и его закадычный друг, Доминик — младший брат Брайса, Миди и Джеки. Но ведь выходит, что Лестер не спасал тебя. Ошибаешься? Я благодарна за то, что он вытащил меня из того дерьма, в котором я пребывала. У меня нет родителей. Я жила в съемной комнате и делила ее со шлюхой. Какая бы жизнь меня ждала, если бы не он? За разговором я и не заметила, как мы уже оказались в городе. Мы остановились у небольшого магазинчика. Здесь продается отличное мясо. Наши парни без него и дня прожить не могут. В магазине за прилавком среди груды разделанного мяса и висящих на крюках туш нас встретил молодой паренек в окровавленном фартуке. Север показала мне, какое мясо нужно брать, на что лучше обращать внимание, а что и вовсе не стоит брать в расчет. Парень все это время за нами наблюдал, а затем не выдержал. «Уважаемая, уберите руки от мяса!» Для столь тощего тела у него чересчур громкий и грубый голос. Север пропустила его замечание мимо ушей. «Я сказал, не трогайте мясо!» «Зря ты это сказал, парень», — подумала я. На его крик отозвался лысоватый пузатый старичок. Линч, что такое? Эта девушка трогает руками мясо, хотя это противоречит санитарным правилам». Старик посмотрел на нас, и, разглядев север, он едва не лишился дара речи. «Ты что творишь? Это же люди из Абиссали!» «Простите моего нового работника, парень из Лисбона, не знает местные порядки». Руки старика затряслись, точно на него кто-то вылил ведро холодной воды. Кенди, объясни потом своему новому работнику, что если он еще раз позволит себе так с нами разговаривать, то впоследствии его мать получит расчлененное тело своего сына в подарочной упаковке. Договорились?» Линч полными страха глазами смотрел на нас и боялся даже шевельнуться, как скажете. «Арес, заплати им за кусок говядины». Я направилась к дрожащим продавцам. Те смотрели на меня так, будто в руках я держу не купюры, а пистолет. «Нет, что вы! Не нужно платить! Должны же мы хоть как-то искупить свою вину!» Я вошла в роль. Грозно посмотрела на них, пока старик засовывал мясо в пакет, а Линч стоял в стороне, опустив глаза. «Люди боятся вас?» — сказала я, следуя за север. «О да!» В этом месте детям самых малых лет внушают, чтобы те сторонились людей с тату в виде перевернутой «А». Пойдем, я покажу тебе, где можно купить свежие фрукты и зелень. В этом богом забытом городке люди действительно не понаслышке знали, что такое Абисаль. Большинство при виде нас сразу начинало прибавлять шаг, люди шарахались от нас, словно от больных чумой. Поначалу меня это раздражало, затем немного смущало. Но потом я к этому отнеслась абсолютно спокойно и даже старалась подражать север. Та походка тигрицы уверенно шла по улице, словно каждый отрезок этого городишки принадлежал ей. Я видела, какое удовольствие ей доставляет страх в глазах людей. Владельцы ларьков боялись ей лишнее слово сказать, прохожие расступались, люди по сторонам шептались. Закончив с покупками, мы вернулись к машине. «А какое твое настоящее имя?» «Меня зовут Север. А то имя, которым меня звали раньше, осталось в прошлой жизни. Оно больше не принадлежит мне. И, знаешь, думаю, на сегодня хватит вопросов». Понемногу я начала приспосабливаться к новым условиям моей жизни. Старалась просыпаться как можно раньше, затем быстро спускалась на кухню, готовила завтрак. Девочки предпочитали кашу на молоке, а парни начинали день с вареного мяса и свежего морса. Я никогда не любила готовить. Прежде я не отличалась особыми навыками в готовке, но теперь пришлось вспомнить все, чему меня учила мать. Вопреки своим ожиданиям, я все же быстро освоилась на кухне. Она стала моим уголком, личным пространством, где правила только я. Хотя править одной рукой, пока вторая в гипсе, было совсем неудобно. Мои движения неуклюжие. Чтобы выполнить какое-то элементарное действие, мне требовалось значительное количество времени». На обед практически никто не оставался. Лестер и Брайс последние несколько дней в доме вообще не появлялись, а остальные исчезали сразу после завтрака. Я не знала, куда они уезжают, зачем. Да, впрочем, мне и незачем было знать. Половину дня весь дом находился в моем распоряжении, за мной присматривал только Вашингтон. Собака сначала казалась злой, по крайней мере, так я судила по ее виду. Огромные лапы, массивная голова, челюсть с трудом закрывалась из-за длинных острых зубов, глаза черные, как уголь. А его лай был настолько громким и грозным, что когда я его слышала, перед глазами вся жизнь пробегала. Но на деле трудно было найти более дружелюбного пса, чем Вашингтон. Он очень любил внимание, обожал ласку, и еще когда с ним разговаривают, словно все понимал. Я думаю, что Вашингтон полюбил меня за то, что я всегда угощала его мясом, когда готовила. Мне казалось, это единственное живое существо в доме, которое не испытывало ко мне неприязни. Мы с Вашингтоном вместе обошли весь дом, только в его присутствии я могла отважиться на это. Мы тревожили покой каждой комнаты. Одни были заброшенными, с грудой обвалившихся камней со стен на пол и выбитыми стеклами. Других время еще более-менее пощадило. Некоторые из них были абсолютно пустыми, остальные завалены старым хламьем. Кое-где мы даже нашли больничные каталки, штативы для систем. Мы оставили без внимания лишь подвальную зону. То место мне до сих пор снилось в кошмарах. Конечно, с каждым днем я все больше привыкала к этому дому, но менее жутким все же он мне не казался. Когда начинало заходить солнце, мы с Вашингтоном быстро спускались на первый этаж, зажигали везде свет и не отходили друг от друга до тех пор, пока не возвращались остальные жильцы. Ребята обычно приходили к восьми часам, и их уже ждал горячий ужин. Они громко обсуждали события очередного дня, говорили о каких-то людях, пользовались непонятными терминами, наверное, чтобы завуалировать смысл их бурной речи. Да я, в общем-то, и не старалась их понять». Пусть занимаются своими делами, но не впутывают в них меня. Мне спокойно жилось, я правила кухней, и больше меня ничего не волновало. Хотя все же я лгу. Одна мысль меня тревожила. Мысль о Лестере. Я не могла вычеркнуть из памяти разговор с Север. Неужели Лестер действительно является героем, а не злодеем? Нет уж. Я никак не могла принять эту мысль. Он не может быть героем, если хочет погубить моих ребят. Он спас Джеки от безумной матери-наркоманки. Но каким же образом благочестивый Лестер оказался в том месте, где женщины торгуют детьми ради дозы? Он спас Север, взяв ее в свою команду. Она могла бы жить спокойной жизнью, уволиться из того бара, переехать, но благодаря всемогущему Лестеру Север навсегда соединила свою жизнь с криминалом. Лестер заманил всех в свою ловушку. А эти несчастные дети просто слепы и не до конца осознают, во что они ввязались. Так же, как и мы с Ребекой втянулись в забавный, преступный мир, следуя за Алексом, Стивом и Джеем.